Глава 14. Как укротить самца. На завтрак я опоздала. Когда пришла, все девушки уже закончили трапезу и разбрелись по залам. В просторной столовой я застала лишь госпожу Барбарелли и троих девушек, включая Екатерину, что сидели за столиком и попивали чай. «Тут главное что? Правильно! Увегенность в себе!» — с умным видом заключила госпожа Барбарель. Она вальяжно развалилась в кресле и лениво обмахивалась веером. Сегодня, наверное, какой-то особенный день, ибо вместо пучка на голове у нее красовалась высокая прическа. Глупые очочки отсутствовали, равно как и платок на плечах, а сама она восседала в нарядном платье даже с намеком на небольшое декольте. «Да гагая, присоединяйтесь к нам!» — обратилась она ко мне. Но я вежливо отмахнулась, показывая жестом, мол, продолжайте, а я позавтракаю и присоединюсь. Усевшись немного поодаль, я подождала, когда мне сервируют стол, и приступила к трапезе, искоса поглядывая на соседок. Кьяра подмигнула мне, под столом указывая пальцем на госпожу Барбарель, и тихо прыснула в кулак. Судя по всему, разговор опять интимный поэтому я жадно распустила уши. «Гром и молния!» — говорю я ему. «Хватит уже стоять столбом! Пригасите же меня на танец! Чувствуете?» Госпожа Барбарель отбросила веер и назидательно подняла вверх палец. «Никаких там глазок в пол и уверенный напор! Это природа, девочки мои!» В Гигоди выживает даже не сильнейший, а тот, кто успел. «Но, «Ну, госпожа Барбарель, если на балу все так набросятся на принца, его же просто разорвут», — спешно возразила Лора, красивая светловолосая эльфийка из семьи какого-то королевского советника по особым делам. «Все вегна, догагай да моя», — оживилась госпожа Барбарель и снова подхватила веер. «Это я говорю для тех, кто вылетится от Бога», «Вам придется устраивать свою жизнь!» «А как же быть с принцем? Ведь бал по-любому будет!» — встряла Кьяра. «Хо-хо!» — госпожа Барбарель воровато оглянулась по сторонам, выудила из-под юбок фляжку и жадно отхлебнула. «Будет-то будет! Да только без принца!» «Что?» — у девушек одинаково вытянулись лица. «Я не должна была вам этого говорить, но он не выйдет до финала». «Это от отбок вслепую». «Хотя почему вслепую?» «Нет, вы без труда можете пообщаться с ним неофициально, он все время во дворце». Но вчера король Антуанель сказал, что флагиан решил воспользоваться правым закрепленным уставом королевского двора. Какая-то дурацкая статья, что якобы оберегает отвегнутых невест. Где он только выкопал ее? Госпожа Барбарель поудобнее устроилась в кресле, сделала еще один глоток и спрятала фляжку. Как-то много лет назад король Аллаи проводил отбор. И вот одна из девушек так влюбилась в него, что после того, как ее отсеяли, тут же свела счеты с жизнью. Тогда в устав и добавили этот пункт, мол, не видишь ты его, да и не знаешь, что теряешь. «Ишь ты, неужто такой неотразимый?» — фыркнула Кьяра. «Да, девочки, я видела его!» — неожиданно вспыхнула румянцем Лора. «Когда? Где? Какой он?» Ее тут же завалили вопросами, а я даже бросила недоеденный завтрак и спешно присела за столик госпожа Барбарель. «Действительно красавчик», — улыбнулась Лора. Он даже поприветствовал меня кивком головы и улыбнулся. «Может, это был не принц?» — засомневалась Леонель. «Эта жутко аристократичная особа из какого-то очень древнего рода меня сильно волновала. Она, кажется, была красивее всех девушек здесь вместе взятых. Да, в придачу ко всему чистокровная эльфийка» что сейчас редкость». леонель притащила с собой целую свиту. Похоже, у нее прислуги больше, чем у королевы. Да и замашки соответствующие. А я вот, скрипя зубами, вынуждена была признать. Вот идеальная пара для принца. «Нет, он!» — томно потянула Лора. мне прислуга подтвердила». Госпожа Барбарель надменно фыркнула. «А вы думали, паинь его возраста не захочет посмотреть на ваш цветник?» «Тем более Флориан, этот, да, простят меня, луналики Эллины, неутомимый коб самец, поверьте мне, дорогие, он давно вас заценил со всех гаклсов. Но это не значит, что вы теперь толпами должны слоняться по дворцу в надежде его встретить». «О, боги, да, это именно то самое значит, хотя мне после ночного визита к нему, пожалуй, стоит воздержаться». Одно дело — встретить его на балу, где он должен вести себя официально. Другое — попасться на глаза вот так один на один. Кто знает, как он мне припомнит эту дурацкую ночную вылазку. «Да, девочки, бал!» — госпожа Барбарель снова оживилась. «Следите за языком тела! Всегда! Ваше тело способно гасказать вашему пакнёву больше, чем язык!» Она отхлебнула из фляжки и подскочила, опрокинув кресло. «Сматгейте!» Госпожа Барбарель закрыла глаза, томно выдохнула и закружила по столовой с воображаемым партнёром. Надо сказать, весьма изящно. Судя по всему, танцы — это её конек и по молодости она блистала. Мы оживлённо зааплодировали, все, включая прислугу. Но в этот совсем неподходящий момент двери столовой отворились, и на пороге застыл возмущённый вафель. Широкими шагами, приблизившись к нам, он полыхнул негодованием. «Госпожа Барбарель, что вы себе позволяете? Во дворец прибыла делегация Объединенных Королевств на совет. Светила магии медицины, а также психологии семейных отношений. Симпозиум уже начался, все ждут только вас. Хотя, клянусь богами, я не понимаю, что вы там забыли». Госпожа Барбарель повернулась к нему спиной и игриво подмигнула нам. Потом, вздернув нос, надменно взглянула на него и продолжила. «Понимаете меня, девочки! Язык тела!» Она неожиданно обернулась к Вафелю и, обхватив его за плечи, шагнула в его сторону в танцевальном па. Вафель вылупил глаза и попятился. Госпожа Барбарель крутанула его на девяносто градусов и исполнила очередной па, при этом бросив нам. «Увегенный шаг и четкие движения! Раз-два! Раз-два!» Она буквально заставила Вафеля обхватить ее за талию и сделать шаг назад. в купе с ее движением это вполне себе походило на танец. «Покнел может быть любым, но в танце главное вы, а он...» Она беспристрастно мотнула носом на обалдевшего Вафеля. «Лишь фон для вас, его звезды!» «Аккомпанемент, так сказать, для вас, для Примы. Просто необходимый аксессуар!» Она оттолкнула Вафеля и покружилась вокруг своей оси. «Иногда аксессуар бывает яхкий, а иногда вот такой потрепанный и безликий. Но что поделать, что поделать, без него никуда». «Да что вы, что вы себе позволяете?» — взорвался Вафель. А глаза, как у разъяренного быка, нет, петуха и уши пылают. Мы с девчонками умирали от беззвучного смеха. прекратите этот театр. Глаза госпожи Барбарель блеснули. «Театр? Да что вы знаете о театре?» Патетично выкрикнула она. «Вы деревянное создание, ничего не смыслящее в искусстве. Вы хоть раз видели настоящий спектакль. Вы касались к красному А я? Я посвятила искусству всю свою жизнь. Я положила молодость и свой талант на этот алтарь. Я творила!» Она подняла руки в призывающем жесте и устремила глаза в потолок. Я вкладывала душу я, этим дышала и жила, рвано выдохнула она, прижимая руки к груди. Госпожа Барбарелли явно переигрывала, но зрителям нравилось, особенно мне, потому что давно мечтала увидеть, как кто-нибудь поставит этого заносчивого выскочку на место. Наш наставница справлялась с этой ролью идеально. Подите-б-гочь, невежда. Кто взял вас во двогец? «Если вам неведомы даже пгавила элементагна вапгеличия! Вы оскагбляете женщину, пгеподавателя!» Она погрозила пальцем. «В присутствии наших гостей я подниму этот вапгоз на совете у коголя!» Вафель растерялся от этой неожиданной атаки. Неприятностей такого плана ему явно не хотелось. «Прошу прощения, уважаемая!» прокашлялся он, но тут же взорвался. Мне, знаете ли, тоже есть, что рассказать про вас королю. Я даже собирался попросить его проверить вас на соответствие занимаемой должности. мегазавец Припечатала пол ненавидящим шепотом госпожа Барбарель и упала на кресло, схватившись за сердце. «Видите, девочки, до чего они доводят нас. Эти мужчины, эти негодяи, эти самцы, они злопотогребяют своей властью над нами и помыкают, помыкают». Пользуйтесь тем, что мы слабы и не смеем им возгазить!» Она изобразила умирающий вздох о вафеле, окрыленный ее словами, снова горделиво задрал нос. Он, походкой опытного самца, проследовал к столу, плеснул в стакан воды и заботливо подал ей. Госпожа Барбарель приняла его, не сбывая сверлить вафеле взглядом. «Уважаемая, давайте не будем ссориться прилюдно. Я готов извиниться, если был груб» и даже в качестве компенсации преподнести вам скромный подарок — бутылочку игристого вина, так сказать, для успокоения нервов и восстановления морального равновесия. Я прикажу доставить ее вам, а пока...» Он оглянулся по сторонам, выудил из стоящего на столе букета в вазе розу и примирительно протянул ей. «Примите это!» я если вы думаете, что ваши цветы и ваш алкоголь затуманят мне голову, вы ошибаетесь!» Госпожа Барбарель наставительно прокрутила в воздухе пальцем, но Розу взяла. «И они из тех женщин, что похащают обиды, заодно извините!» «Понял», — тут же исправился Вафел. «Я прикажу доставить вам два извините. Мехзавец!» Голос госпожи Барбарель заметно смягчился. Она поднялась и с готовностью поправила прическу. «Фогменный мехзавец! Идемте, где там ваш совет?» Вафель с готовностью побежал открывать двери а госпожа Барбарыль победно повернулась к нам. «Видите, как можно ими крутить? Имея определенные навыки, женщина способна укоротить любого мужчину. Главное, не забывайте, если вы случайно задели его самолюбие, тотчас же исправьтесь, восхвалив, и он забудет все обиды. Смелее, девочки, смелее, я уверяю, каждый из вас удачно выйдет замуж».